Глава тридцатая. После школы я подал заявление во все университеты, где только преподавали журналистику. Но хотя мои школьные оценки были достаточно высокими, мой средний бал равнялся трем целым двум десятим. Результаты университетского отборочного теста оставляли желать лучшего. Всего тысяча восемьдесят баллов из максимально возможных тысячи шестьсот. Даже флоридский университет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 И если по результатам каждого семестра Чейз будет получать какие-то другие отметки, кроме отлично, или если он вдруг не попадёт в перечень особо отличившихся студентов, сразу звоните мне, и я обо всём позабочусь. Чейз парень смыślённый и умеет работать, уж вы мне поверьте. Я уставился на дядю во все глаза. Мисс Саливан, похоже, тоже была задачена. Но, мистер Макфарленд, не могли бы вы сделать для него исключение, мэм? Она покачала головой. Ещё раз простите, но я дядя в очередной раз крутил свою шляпу в некое подобие жгута и заговорил так тихо, словно обращался к самому себе. Видите ли, мисс Сальван, моя жизнь оказалась не совсем такой, как я когда-то надеялся.